Глава восьмая Садис, дорогой!» Приглашает меня Назир на потертый ковер на шкурах. Я в это время чуть выпал из реальности, стоя перед башкирами, обдумывая ситуацию. Киваю головой в знак согласия и посмотрел на своих, которые под руководством Фатея и Леонида разбивают лагерь. Сава уже с Николаем, его старшим сыном, Повели наших лошадей к реке. Молодцы. Никого уже и подгонять не надо. Постоянная практика и опыт сказываются на действиях моих подчиненных все лучше и лучше. Все при делах. Каждый знает, что надо делать. Один только очумелый баран стоит, привязанный к колесу дилижанца без движения. Забирайте. Половину вам, половину нам. Показываю на него пальцем Назиру. Пока усаживаюсь на ковер по-турецки, чтобы не обидеть Назира. Я так не очень люблю, у нас уже есть раскладные столики и стулья. Постоянное мое напоминание и запрет сидеть на голой земле сделали свое дело. И никто просто так не садится. Но мы же еще толком ни о чем не договорились с Назиром. Поэтому я веду себя как гость, хотя они и на моей земле. Да и чего ерепенится без повода, тем более сам их и пригласил. Ну, расскажи, как ты жил, пока мы не виделись. Обращаюсь к усевшемуся напротив меня полусотнику. Разговор получился долгим и трудным. Как я понял, его семья Кустур очень тяжело пережила зиму. Фактически, она вымирает. Поэтому они возлагают очень большие надежды на этот рейд и что я не обижу их в добыче. Вынуждены были продать все имеющееся огнестрельное оружие в семье цинским купцам. «Подожди, а зачем цинцы скупают огнестрельное оружие?» Зацепился я за рассказ. «Да не только они! Джангурские купцы тоже хорошую цену дают, больше, чем обычно!» Коряво выговаривая слова, ответил Назир. «Стоп, дай подумать!» Останавливаю его жестом руки. Что-то я помню об этом времени. Опиумные войны Китая примерно в это же время. А вот идут ли они сейчас, я не знаю. Но информация явно интересная. Первая опиумная война 1840-1842 год. Велась Англией против империи Цин. Предпосылками войны был перекос торгового баланса между этими странами в пользу Китая, причиной которого являлась китайская политика ограждения империи от иностранного влияния. Товаром, который пользовался в Китае спросом и мог выровнять торговый баланс, принося англичанам огромную прибыль, был опиум, однако его продажа запрещалась императорскими декретами. Вторая опиумная война 1856-1860 год велась Англией и Францией против империи Цин. Англия пыталась открыть путь во внутренние провинции Китая, захватить его речные порты. В 1851 году в Китае началась гражданская война. На территории империи Цин появилось враждебное маньчжурскому правительству Тайпинское государство, которому сочувствовали иностранные торговцы и миссионеры. Тем не менее, западные государства формально сохраняли нейтралитет. Тайпинское восстание вспыхнуло в провинции Гуанси летом 1850 года. Идейным вождем восставших был сельский учитель Хун Сюцуань, Цуань, организовавший религиозно-политическое Общество поклонению небесному владыке Байшан Дихуэй. В его основе лежала смесь христианства, конфуцианства, даосизма и буддизма. Из всего этого он вывел идею всеобщего братства и равенства людей, выраженную в форме создания небесного государства Великого Благоденствия Тайпинтяньгао. Отсюда и название Восстания. Историческая справка. Надвигающаяся война у меня постоянно не выходит из головы. Я пытаюсь придумать, как облегчить для страны ее последствия. Значит, в Китае и Азии сейчас тоже очень неспокойно раскупают оружие, да еще и по завышенной цене. А насколько я помню, с огнестрельным оружием там всегда была большая проблема. Поэтому европейцы и смогли нагнуть китайцев да и наших заодно в то же время. Это наши политики возвели Крымскую войну, чуть ли не Первую мировую, хотя с Наполеоном в военных действиях было похуже. Правда, там сам Александр I влез в войну за английские интересы и их деньги, казнократство своих чиновников и архаичное хозяйство империи. В ответ получил нашествие Наполеона на Россию. И что самое странное, официально Наполеон не воевал с Россией, а назывались они «Польские походы». Сейчас же ситуация прямо противоположная. Для Англии и Франции будущая Крымская война – это обычная карательная экспедиция в XIX веке. Они и в Азии, и Индии, и Африке, и в Америке в это время воевали и подавляли разные восстания – Это же какая уже сейчас у англичан суперсовременная логистическая служба, позволяющая проводить такие операции по всему миру? Ну и ну, только доходит до меня. Значит, они очень хорошо проанализировали опыт наполеоновских войн, и не только, в отличие от наших. Не стали делать полноценного вторжения, а только подкинули утку, что собираются идти до Москвы. А оно им надо было. Сами же провели успешные операции на нашем берегу, закрыв этим внешние рынки. Втянули в военные действия, максимально для них эффективные, на берегу. Нашим из-за потери флота приходилось подвозить припасы через всю страну на валах, да еще и по нашим прекрасным дорогам. Полное поражение России и Англии было абсолютно не нужно. А то кто же ресурсы будет им поставлять? А покупать их продукцию? Сейчас ведь 70% торговли приходится именно на англичан. Вот они там у себя во дворце сели, посчитали и показательно наказали Россию. А заодно и Турцию. Финансово. Но тут больше французы постарались. Где-то я читал, что в пропорции на каждый английский рубль нам пришлось выложить 5-6 своих. Про позорный мир, контрибуцию и другие соглашения я и думать не хочу. И это при в 20 раз меньшей экономике России к английской. Да еще эти наши флотоводцы умудрились весь военный флот сами затопить и гордятся! Просрали наши руководители государства и военные все, что было и что можно. За что им только памятников наставили? Куда они смотрели? Что тенденцию мирового флота не отслеживали и не докладывали? Адмирал Лазарев весь мир обошел. Ну и чего он там увидел? Какой результат от его путешествий? Ведь он был не только командующим Черноморским флотом, но и военным губернатором. Так что власти и денег у него хватало. Мог бы хоть морскую пехоту, то есть обордажную команду, на корабли вернуть. Зато архитектуру разных дворцов флотоводцы знали хорошо. Как и марки вин и меню заграничных ресторанов. Например, Лазарев очень хорошо знал и любил город Вену. И сколько денег он там оставил. По мне так... Адмиралы Чичигов, Головнин и Спиридонов более достойной памяти. Не говоря уж об Бушакове. Одни тупо слили все сражения на суше, вторые затопили военный флот. Пусть и не очень современный. Зачем надо было вступать в большие сражения на суше? Надо было использовать тактику летучих отрядов и желательно ночью. Для этого дела... Иррегулярная конница лучше всего бы и подошла, а регулярная – для контратак и неожиданных атак. Значит, и мне свою тактику на этом строить надо. Жаль, что мы сами себя обманываем, а потом на этих выводах и строим дальнейшую жизнь и свою историю. Хорошо бы хоть в 21 веке такое не повторить. Ладно, стоп, тоже мне стратег хренов. Вот же занесло меня в глобальные проблемы. Как в песне, как хорошо быть генералом. А что я сейчас могу сделать? А можем мы подкинуть огнестрельное оружие китайцам? Неплохо на этом заработав, заодно сплавив им все наше старье. А если затянуть с Крымской войной и совместить с войной в Китае то, я думаю, так будет намного лучше. Напишу-ка я рапорт Дубельту со своим предложением. Вот только надо подумать и очень грамотно его составить. А то еще царю его покажут. Будет мне тогда головная боль. Подумаем, подумаем. За чашкой кофе. «Ну а луки у вас хоть боевые?» «Об этом я только читал в свое время». Чем они отличаются на вид от охотничьих, не помню. Да и не специалист я в этом. Отличить я их сам не смогу. «Только два очень хороших, остальные так. Знаешь, какие хорошие боевые луки дорогие? Дорожие ружья!» Нехоть осознался Назир. «Ну а стрелы? Приготовил, как договаривались? Наконечники у меня дома заготовленные лежат. Наседаю на него». «Обсуждаем разное мы еще долго. Как раз приготовилась похлебка из баранины с горохом у нас и у них. Ладно, пошли ко мне! Хотя странно, тут расстояние два шага. Угощу! Я же хозяин!» Улыбаюсь, чтобы не обидеть. «Есть из башкирского котла мне совсем не хочется!» На своих людей я немало времени и нервов потратил для нормальной организации приготовления пищи и быта. В ход шло всё, от объяснений до зуботычин, и это не считая материальных затрат. Сейчас мне поставили раскладной столик со стульями, Ванюша ждёт с водой у бурдюка с мылом и полотенцем. Назир махнул рукой, и один из его воинов принес берестяной бочонок и зимнюю кожаную шапку на меху с лисьим хвостом. Лисы-чернобурки, между прочим. «Я дарю тебе эти вещи в знак нашей дружбы», — сказал Назир. А у него по сравнению с прошлым годом с русским языком наметился прогресс. Явно тренировался, выдает лишь небольшой акцент. В берестяном бочонке оказались соты дикого мёда. Запах, ух, умопомрачительный. Вот действительно, удружил так удружил. Я не удержался и попробовал, аж зажмурил глаза от удовольствия. Всё-таки это несколько другой вкус, чем у культурных. «И этот прекрасный Малахай!» — продолжил Назир. «Вот спасибо! Удружил так удружил! Пойдем!» Машу рукой в приглашающем жесте. Встаю и показываю пример Назиру. Мою руки с мылом, вытираю обычным льняным полотенцем и тут же вспоминаю про махровые. Надо узнать, есть ли сейчас такие. Если есть, то можно наладить выпуски у нас. Но там, по-моему, к качеству льна надо подходить особо. Банные полотенца из махровой ткани обрели свой окончательный вид и стали изготавливаться по единой технологии с конца 18 века. Первые ткацкие мастеровые махровых полотенец были открыты в турецком городе Бурса, а уже оттуда технологии перекочевали в Европу. Главный герой этого просто не знает. Примечание автора. «Значит так, Назир, я беру твой отряд» как договаривались. Да оружаю и да оснащу в долг. В добыче тоже не обижу. Но вы подчиняетесь мне по кодексу Чингисхана на время всего нашего похода. И принимаюсь за еду. Жду, что он на это скажет. Неспешные и довольно тяжелые переговоры мы вели довольно долго согласовывая детали. Не такой начальник Башкир и простак, как могло показаться на первый взгляд. Но деваться им было некуда. Это понимал и я, и он. Поэтому я продавливал свои требования, подкрепляя их разными заманухами, обещая разное снаряжение. Снаряжение и оружие для них сейчас важнее денег. Тем более, что я даю в долг. А в набеге можно чего-нибудь и прихватить. На войне всякое может случиться, сам понимаешь. Кто тогда будет заботиться о моей семье и моих людях?» Заявляю ему. «Я сидел спиной к нашим и лицом к биваку башкир и видел, какими жадными глазами они смотрят на моих людей и что у них есть. Большим камнем преткновения стало мое требование к гигиене. «Если вы не согласны, то я даю тебе 50 рублей и можете возвращаться домой». Я не собираюсь иметь в отряде больных из-за ваших непонятных предрассудков. Без полевой кухни идти в поход нельзя. Все равно будут игнорировать все договоренности, понял я. Надир отправился к себе, обещая дать окончательный ответ только утром. Башкиры согласились на мои требования, если я обеспечу их частью оружием и снаряжением. А утром все началось с курьеза. Первым моим распоряжением стало всеобщее купание в речке. Конкретно эти башкиры боялись воды и не умели плавать. Но к этому я еще как-то был морально готов. Но оказалось, что и половина моих людей тоже плавать не может. А остальные – кое-как. Вот как-то об этой стороне походов я совсем и забыл. Матюгнувшись и не один раз, полез показывать. «Хорошо, хоть сама река маленькая и мелкая. Я не знаю, что уж подумали крестьяне, глядя на нас издалека, но плюхались мы до обеда. Придется повторять при возможности», — сделал я вывод. Потом вскочили на коней и помчались в сторону Венёва. Ехали сразу по походному. Парный дозор впереди и по бокам, и три человека сзади. У Назира в отряде было четыре верховых лошади, на которых они везли разный груз. Их мы оставим у нас дома, как и их шатер. Я наотрез отказался брать его с собой, как и разный ненужный мне груз в походе. Нужно чем-то заменить их полудырявые ковры и шкуры. Я уже давно думал, как бы мне заменить фольгированные поролоновые коврики для сидения и сна... Из моей современности. Ничего путного так пока и не придумал. Мой отряд будет увеличиваться. Таскать такое количество раскладушек, хоть они и легкие, неудобно. Во всяком случае, пока. С надувными матрасами тоже дела идут туго. Надо менять кожу на прорезиненный материал, иначе толку не будет. Спать просто на земле, даже на шкурах, я запретил сам. Будем думать». На рынке, который в Венёво был целый день, я прежде всего искал продукты, которые можно взять в дальнюю дорогу. Встретился и с Гейдеке, который мне в этом помогал с их покупкой. Да и просто поговорить с хорошим человеком приятно. Но заодно и цену удавалось немного сбить и, что немаловажно, не купить порченный товар. Грешат тут с этим, тем более с приезжими. Надо быть очень внимательным. Снабжение отряда продуктами питания – это моя постоянная головная боль. Сейчас из-за этого небоевые потери зачастую больше боевых. Да и на одном сале с кашей в походе долго не протянешь. И далеко не всегда есть возможность купить свежие продукты по дороге. А бывает и продавцы пользуются таким моментом, заламывая цену в 2-3 раза больше. А самое главное – время. Разбить лагерь, найти дрова и воду, приготовить и так далее. На это в пути уходит много времени и сильно влияет на подвижность отряда. Вот я и пытаюсь всеми способами минимизировать такие потери и увеличить подвижность отряда и количество прохождения километров в сутки. Есть и еще одна опасность. Походный быт выматывает людей и прямо влияет на их боеспособность. И этого я крайне опасаюсь, убедился на практике. Поэтому я и купил три бочки солонины к муке и другим продуктам. Солонина из говядины до XIX века оставалась основным видом столового мяса в России – Появилась же она на этой территории после освобождения от татарского ига, а также в связи с ростом популярности восточных пряностей. Я и купил все три бочки с разными пряностями. Скажите, Людвиг Егорович, а нет ли случайно у кого боевого лука? А еще лучше нескольких. Ну должны же хоть у кого-то остаться. Ну, как трофей и украшения. У многих, особенно дворян, оружие висит на стенах в доме, как реликвия и украшения от предков. Луки применялись массово даже в войне с Наполеоном. Правда, с тактикой у наших отцов-командиров не сложилось. «Есть и у меня. А что, надо? У меня от деда остался». «Спокойно так», — говорит он. Давайте я у вас сменяю его на ружье или еще что, или куплю. Надо сначала предлагать обмен. Оружие на оружие, так сейчас более правильно. Да и наличных денег у меня практически с собой не осталось. Кто-то не подумал и не взял достаточного количества. Если вы найдете еще, то я готов и остальные поменять на ружье. После расспроса Гейдеке... Оказалось, что луки еще используют и довольно интенсивно, но в основном для охоты и развлечения. Большинство мелкопоместных дворян не могут себе позволить купить хорошее охотничье оружие. Да и пули, порох и остальное стоят немалых денег. Вот луки еще и используют. Неожиданно, скажем так. Договорились на обмен на охотничье ружье – И на 30 зарядов к нему. — Людвиг Егорович, но у меня охотничье ружье дома. Приедете в Тулу и заберете. Или мне передать. — Как-то неудобно получается. Но что же делать? Без луков мне никуда. — Да нет, я вам верю. Осенью приду с караваном продуктов и там заберу. Говорит отставной военный штаб-ротмистер и местная власть полиции в одном лице. — Спасибо за доверие, — искренне отвечаю я. Лук с колчаном оказался действительно боевым. Назир внимательно осмотрел его, натянул тетиву, попробовал в натяжении и передал Исхану, своему помощнику. — Чуть хуже моего, но неплохой, — вынес он вердикт. Я сердечно попрощался с Гейдыки, и наш небольшой отряд помчался в Тулу. Сейчас уже лето, можно спокойно двигаться и ночью. Расстояние не сильно большое, так что отдохнувших коней не загоним».